Мысли друзей Денни рванулись в сторону, с любопытством обернулись и взглянули на идею о потрошении каракатиц. Тихонько прокрались назад и обнюхали ее. Прошло несколько секунд, прежде чем их возмущенное воображение смирилось с ней. Они порешили, что завтра пойдут в город, будут потрошить каракатиц а послезавтра устроят для Денни вечеринку. Когда Денни проснулся на следующее утро, дом был пуст. Он вышел на крыльцо и вяло опустился на стул. Он был так же погружен в себя, как и всю последнюю неделю, чего нельзя было сказать о тортилье Флэ. Утром по кварталу пробежал слух «Друзья Денни потрошат каракатец для чинки». Это было знаменательнейшее событие, подобное падению правительства или даже гибели всей Солнечной системы. Утро было наэлектризовано этой новостью. Должна же быть какая-то причина. Заключались пари. Уже много месяцев в Тортилья Флет. Не происходило ничего интересного. В течение целого утра никто ни разу не упомянул о Карнелии Руис, и только в полдень разгадка наконец была найдена, но зато о ней узнали сразу все. Они собираются устроить большую вечеринку для Дэнни. А на вечеринку приглашаются все, слушайте дальнейшие распоряжения. «Надо же! Семь друзей задумали устроить вечеринку для Дени. Тоже мне! Как будто у Дени всего только семь друзей!» Миссис Сотто ворвалась в свой птичник, вооруженная кухонным ножом. Миссис Получико высыпала мешочек сахара в самую большую свою кастрюлю и принялась варить леденцы по всему кварталу. Пробуя голоса, взвизгивали гитары и аккордеоны. Тарелли был завален заказами. Каждому хотелось купить бутыль вина, чтобы отнести ее в дом Денни. Да и сам Тарелли, захваченный общим ажиотажем, сказал жене: "Может, мы пойдем в дом Денни? Я прихвачу несколько бутылей для своих друзей". И новые сообщения с фабрики. Они не отступят. Они тверды и в своем решении а они заработают не менее 14 долларов. Это я вам говорю. Проверьте, чтобы были готовы 14 галлонов вина.